19 Дарл. Просыпаюсь с ощущением, будто меня вытащили из вязкой темноты и заставили глубоко вдохнуть. Распахиваю глаза и вижу догорающую на столе свечу с фитилем, который уже захлебывается воском, пытаясь не затухнуть. В комнате тлеют угли, отдавая последнее тепло, а по полу уже начинает пробираться зимний холодок. Будь мой дракон со мной, я бы не обратил внимания, но сейчас это заставляет зябко поежиться и встать, чтобы подкинуть дров. Надо сказать, я уже смирился с человеческим существованием, однако досада и ощущение утраты к колючим репейником всё ещё царапает душу. Разминаю затекшую от неприятной позы спину и ловлю себя на мысли, что я чувствую знакомый, будоражащий меня аромат. Персик, мягкий, сочный, сладкий, бархатистый. Марика. Она была здесь. Тут же во мне загорается красным маячком насторожённость, заставляя напрячься. Пробегаюсь взглядом по всему кабинету, въедливо всматриваясь в детали, чтобы понять, что девчонка здесь сделала. Ведь я запрещал ей заходить. Всё на месте. В шкафу всё так же стоят книги, кажется, даже пыль не тронута, и лежит бархатным слоем на полках, ведь я с самого начала не позволял никому сюда заходить, а заранее приготовить дом они не удосужились. Кресло, столик, диванчик, фигурки на каминной полке. На столе кружка с остывшим чаем, который я сразу же выплескиваю в камин, и... Письмо. Бездна. Могла ли она прочитать письмо? Могла. Донесет ли о нем мэру? И как теперь будет себя вести? С досадой рву письмо и бросаю его в огонь. Пламя с радостью подхватывает обрывки бумаги и превращает их в пепел. А ведь я мог раньше сам, одним щелчком пальцев, это сделать. Раздражение на Марику, эту любопытную, бедовую девушку, не позволяет продолжить работу, отвлекает. А может, я злюсь на себя, потому что никак не могу перестать о ней думать? Это становится уже ненормальным, как будто это не на неё поставили метку, а на меня. Или она уже начала применять свой дар? Нет, он бы на меня не подействовал. Он действует только на драконью сущность, а я её, увы, лишён. Не могу понять, какого демона так взбесился, когда увидел это глупое послание для Марики. Даже подумал, что если почувствую от нее хоть каплю лжи насчет этого «Р», сам его найду и… А эта провокация проверить, по-прежнему ли она невинна? Я даже задумался, не использовать ли это предложение как повод, настолько это соблазнительно прозвучало. Может, это потому, что рядом с этой девчонкой ощущаю иллюзию присутствия своего дара? Я не просто угадываю ее настроение и эмоции, я их действительно чувствую, хотя это и невозможно. Уз чистых эмоций, таких как у Марики, давно оказался мне уже далеким прошлым. От нее исходит не кисловатая тревога, а сладковатая терпкость спелой хурьмы, желание отстоять свою правоту и горечь, желчная горечь от того, как к ней относятся в городе. Лицемеры. Понимаю, что этой ночью я уже точно ничего не сделаю, поэтому все бумаги, присланные Тарденом, убираю в потайной ящик, как и бумаги про мануфактуру, которые я нашел. Перед сном захожу навестить сову, но не застаю ее. Похоже, она, точнее, он, достаточно окреп, чтобы искать себе пропитание сам. Необычное животное. Если верить сказаниям, то они могут нести волю богов. Конечно, не всегда учитывая мой опыт общения с похожим мышонком. Но это, наверное, единственное, что осталось мне от всех способностей дракона — понимать таких животных. А вот дополнительные глаза и уши в городе мне точно не повредят. С самого утра я снова заперся в своем кабинете и предупредил, что есть буду там же. Конечно, проще всего было бы свалить это желание на то, что работы очень много, и лучше всего завершить ее днем, пока не требуются свечи. Но на самом деле я просто решил держаться от Марики подальше, потому что она отвлекает, занимает слишком много мыслей. Даже ночью от неё нет покоя, когда я знаю, что она всего лишь за стенкой. А эта песенка, которую она вчера напевала, она так врезалась в мозг, что, кажется, вот-вот сам начну её петь, и это раздражает. Мне не нравится то, что я увидел на мануфактуре. Вылизанное производство, которого просто не бывает. Нигде ничего лишнего, все работают как механические куклы, без эмоций, словно у них нет проблем. И что-то еще. Там было что-то еще во внешнем облике самих строений, что не дает мне покоя. Я упускаю какую-то важную деталь. Документы по мануфактуре, которые мне предоставил мэр, тоже слишком чистые. Слишком много слишком. И это заставляет напрячься. Я бы мог потребовать второе посещение мануфактуры, но вряд ли что-то это даст, если им есть что скрывать. А им есть, вся интуиция просто кричит об этом. Это означает только одно. Мне нужно самому, без сопровождения, осмотреть производство. Понять, куда им нужна руда в таком количестве, как они хотят закупать. Особенно учитывая тот факт, что именно ее и обнаружили в артефактах, что использовали при покушении на короля и Тардена. А еще удивляет, в городе все жалуются на отсутствие воска, но его следы тоже были найдены в артефактах, если они продолжают изготавливать такие, откуда воск. Или... Очередную мысль прерывает уже знакомая песенка. Она звучит очень тихо, слова я едва различаю, но всё равно дёргает и отвлекает, как капли воды по медному тазу. Закрываю глаза, пытаясь отвлечься, считаю до десяти, потом до 20, даже до ста. Не выдерживаю. Выхожу из-за стола, из кабинета, поднимаюсь на второй этаж. Следую на звонкий голосок, напевающий незнакомую и, кажется, абсурдную песенку. «Какой бром!» И к чему эти угрозы отправить на небеса? Мелодия приводит меня к толстой резной двери с ручкой в виде кольца. Она приоткрыта, и из нее в полумрак коридора льется дневной свет, как будто приглашает внутрь. Я распахиваю дверь еще шире, почти кипят негодования на приставучую песенку. «Марика, прекрати!» — с порога рычуя. Девушка ойкает, неловко поворачивается на стремянки и, не удержав равновесия, падает вниз.